«Те, кто остался». Глава вторая, часть вторая. Кейра обернулась и заметила три приближающиеся к ним фигуры. Сперва шел сгусток агрессии, одетый в сталь. А еще этот сгусток иногда называли по имени — Хильда. На ее доспехах по-прежнему виднелись шрамы битвы, однако даже в таком состоянии они были намного прочнее того, во что одевались обычные легионеры. Левее от нее находилась высшая эльфийка Эмерил лицо которой на данный момент было окрашено в цвет отчаяния. Всем своим видом она будто бы кричала «Не хочу!». Впрочем, учитывая, чем закончилось прошлое знакомство с Дриадой, это не стало для остальных неожиданностью. Однако неожиданностью был тот, кто шел посредине. Его рост превышал среднестатистического человека, немного не доходя до коры. Темно-коричневая кожа человека была покрыта ритуальными татуировками ярко-желтого цвета, которые были очень отчетливо видны на обнаженной мускулистой груди. Что ж, по крайней мере, нижняя часть тела этого дикаря была прикрыта. Эту незавидную роль взяли на себя дешевые брюки из конопли, на коих покоилось множество дыр и пятен грязи, которые держались на простой веревке. На чисто выбритая голова тускло поблескивала, отражая утренние лучи небесного светила. А его босые ноги громко ступали по земле, сплющивая растущую на ней траву. Ну и, кроме прочего, отдельно выделялись цепи с руническими надписями, сковывающие мужчину по рукам и ногам. Не нужно было ничего произносить вслух. Всем и так был кристально ясен его статус как пленника. «Ё! Ну как себя чувствует веселый стрелок?» Хильда подняла руку, выкрикивая небрежным тоном приветствия. «Мисс Хильда!» — с негодованием закричала Кейра. «Пожалуйста, не нужно использовать это смущающее прозвище!» «О!» «А оно ведь так хорошо тебе подходит, особенно после того, что случилось на отсаде!» На этих словах Кейр заметно помрачнела. «Да, верно. Мои действия чудовищны!» «Хиль, да ты дура!» — крикнула Эмирил. И со всей дури стукнула своим посохом по защищенному шлемам черепу Дворфийки. «Эй! У тебя проблемы, тупая пизда!» «Это мои слова!» «Будь благоразумной и не расстраивай больше Моргану! Я не горю желанием проверять, набросится ли на меня та хреновина, если ей придется не по вкусу настроение посланницы!» «Я был бы признателен...» Пленник заговорил грубым, огрубевшим голосом, как будто в его глотку вливалось растопленное масло. И «Если бы вы воздержались от оскорбления, уважаемые леди Дриады!» «Уважаемый? Да что в ней может быть у ува... Да само собой? «Вы определённо правы! Прошу прощения за моё неуважительное отношение!» Эльфийка махнула руками и низко поклонилась заключённому, на что тот просто кивнул головой. Это заставило многих из окружающих сомневаться, действительно ли она была подходящей кандидатурой для этой миссии. И действительно. По факту эксцентричную стерву едва ли можно было таковой называть, но в стандартном протоколе требовалось, чтобы заключённого высокого уровня сопровождали как минимум два стража с аналогичной силой. Это делалось в основном для того, чтобы в случае побега его могли задержать живьём. А при ином раскладе даже одного бойца аналогичной силы было бы более чем достаточно для убийства скованного, невооружённого и лишённого МП-заключённого. «А кто это?» — спросила Кейра, указывая на чернокожего парня. «А, точно, ты же не знаешь!» — сказала Хильда. «Это один из вип-персон Империи. Его зовут Рокки и... Руклонда», — поправил её заключённый. «Если я говорю, что твоё имя Рокки, значит, твоё ёбаное имя Рокки!» Берсерк ударила по колену Руклонды со всей своей нечеловеческой силой, из-за чего мужчина осунулся и затрясся, как дерево которое ударили топором. Неприятный звук, который донёсся из места удара в сочетании со странным углом, под которым была согнута его нога, совершенно очевидно говорили о том, что коленная чашечка шамана была полностью раздроблена. Однако он изо всех сил старался стоять ровно, и спустив из уст лишнеразборчивое похрипывание. «Нельзя к нему слишком мягко относиться, иначе он не поймёт своё место», объяснила Хильда, стряхивая следы крови с металлической перчатки. «Как бы то ни было. Знакомьтесь, его зовут Рокки, и он же Чёрная башня. Тот, кто охотно сдался после того, как засвидетельствовал выступление Пятёрки Диад. Скормив высшему руководству историю о том, что его обманом затащили на поя боя, и заверив, что он больше никогда не выступит против нас, он пошёл с ними на сделку. Так что мы теперь должны убедиться, что он встретит с ручными зверёнышами мыстра П. «Не смей прощаться к...» Протесты руки были пресечены направленным ударом по другому колену, что заставило мужчину окончательно рухнуть на землю. «Ну как? Тебе достаточно, руки Или мне поиграть с твоими ребрами? Знаешь, я сейчас так зла, что вряд ли остановлюсь, пока не прикончу тебя. Надеюсь, ты это понимаешь?» <клёх> «Я всё понял», — прерывисто прорычал он сквозь стиснутые зубы. «Ну вот и ладушки» видите Ну и кто говорил, что старую шавку не научить новым трюкам? Во всяком случае, Кис, теперь ты знаешь, почему мы здесь». «Ага», — пробормотала Кейра, а затем повернулась к своему отряду. «Ты, ты, ты», — указала она на двух жрецов и друида. «Быстро подлатайте травмы заключенного, чтобы он не мешал нам». «Да, мэм», — ответили они и начали готовить магию исцеления и восстановления. «Э, ну как же он тогда выучит свой урок?» «В таком случае ты, наверное, соизволишь тащить его на себе всю дорогу», – здраво возразила Кейра. Каратышка, посмотрев на высокую гору мышц в обличии человека, и очень быстро нашла для себя ответ. «Ладно, забудем об этом». Ее доспехи были очень тяжелы, поэтому она не была уверена, что у нее хватит сил на то, чтобы нести на своем горбу еще и этого парня. Рокки был исцелен в кратчайшие сроки и снова встал на ноги. Затем Эмирил несколько неохотно открыла врата. Даже Бокси мог бы заметить, что созданные ей врата отличались по качеству и размеру от тех, что делали ее ученики. Однако была одна небольшая проблема. «Мисс Эмирил», — устало сказала Кейра. «Пожалуйста, переместите их поближе к месту назначения». Их цель путешествия, дерево Хейльд, как того и требовалось, с технической точки зрения виднелась на другой стороне этого портала но оно было так далеко, что, вероятно, им понадобился бы целый час, чтобы добраться до него пешком. «Да, мэм...» Смирившаяся остроухая занялась переоткрытием врат. Новые открылись на расстоянии 200 метров от ствола дерева. Именно там, где она должна была открыть их с самого начала. Отряд и заключённые без проблем прошли через них. Ну, кроме заклинательницы, которая их открыла. В итоге её почти что за шкирку пришлось тянуть. В основном Хильде. «Почему заключенный более покладистый, чем человек, которого приставили следить за ним?» — недоумевал Бокси. «У нее с головой точно все в порядке?» «Нет, наверняка у нее там недостает нескольких винтиков». Еще раз обдумав ситуацию, монстр подтвердил свое намерение держаться подальше от, возможно, долбанутой волшебницы и взял из рук подчиненного тяжелый сундук. Надев наигранную бизнес-улыбку, он пошел по направлению к основанию огромного дерева. Разыгранное далее представление можно условно поделить на три этапа. С верхушки растения спускается высокая фигура с капюшоном, забирает сундук и уходит во своясе. Всё это соответствовало последним двум встречам, за исключением двух незначительных деталей. Во-первых, на сей раз сундук был заполнен не монетами, а драгоценными и полудрагоценными камнями, кольцами, скульптурами и другими предметами роскоши, не имеющими практически никакого применения, несмотря на их высокую цену. Их общая стоимость при продаже составляла около 12 тысяч золотых, но Бокси не собирался этого делать. У него уже было много денег, и хотя груды золотых монет сверкали по-своему, он стремился владеть различными блестящими блестяшками. Другая неуместная деталь заключалась в том, что перед тем, как он исчез, скрытая фигура положила свою огромную ладонь на голову Кейры и грубо взъерошила ее волосы. Зверолюдка, казалось, вначале была против, ёрзая и размахивая руками, но постепенно успокоилась и смиренно позволила песочному человеку погладить свою голову, застенчиво разглядывая что-то в области своих ног. Примерно через минуту он поднял руку, а затем, используя подвижную лиану, поднялся по стволу дерева вверх. Участвующие в операции разведчики, наконец, успокоились, поскольку физический контакт не перешёл во что-то враждебное. Затем к уху Оптио прилетел удивлённый жизнерадостный шёпот. «Мистер П. говорит, что встреча с Дриадой возможна. Приведите заключённого!» Инструкции были переданы высокопоставленному трио, которое тут же направилось к кошка девушке. Даже Эмерил не могла постоянно вести себя как ребёнок. Будучи высокоуровневым авантюристом, ей приходилось сталкиваться с её страхами и побеждать их, а иначе она не смогла бы преодолеть эту травму. По крайней мере, так она говорила сама себе. Ещё в приобретении неожиданной решимости остраухой не последнюю роль сыграла угроза Хильды, что пообещала выбить из той всю дурь, если остраухая не возьмёт себя в руки. Но независимо от их мотивации, полностью раздражённая каменнокожая дворфийка, тихо возбуждённый асцендант-человек и перепуганная высшая эльфийка вскоре оказались напротив явно повеселевший кейры. «Надеюсь, что этот спектакль поубавит желание шамана совать нос в мои дела», — сказал про себя букси